Железнодорожники, надо отдать им справедливость, позже рабочих промышленных предприятий и не в таких необузданных размерах предъявляли свои требования. Тем не менее, прибавки к зарплате железнодорожникам потребовали 350 миллионов рублей. Вторая особенность, тот систематический захват государственной власти, частными организациями, который во всех других областях встречал хоть некоторое противодействие правительства в Министерстве путей сообщения, но сождался самим правительством в лице министра Некрасова. Друг и вдохновитель Керенского последовательно министр путей сообщения, финансов, товарищ и заместитель председателя, финляндский генерал-губернатор, Октябрист, кадет и радикал-демократ, балансировавший между правительством и советом, Некрасов — наиболее темная и роковая фигура в среде правивших кругов, оставлявшая яркую печать злобного разрушения на всем, к чему он не прикасался, будь то создание Викжеля, украинская автономия или Корниловское выступление. Общего плана, экономического и технического, министерства не имело. Да и трудно было бы осуществить какой-либо план. Ибо в железнодорожную организацию, сильную некогда своей дисциплиной, Некрасов решил ввести на место старых лозунгов принуждения и страха новые начала демократической организации. Путем насаждения во всех отраслях железнодорожного дела, выборных советов и комитетов. На создание их министр отпустил крупное ассигнование и знаменитым циркуляром 27 мая определил организациям широчайший круг ведения в области общественного контроля, наблюдения за работой железных дорог и указаний ответственным лицам администрации. Впоследствии Железнодорожным организациям была обещана и передача распорядительных функций. Пока же Министерство путей сообщения и подведомственные ему местные установления должны и будут строго согласовывать свою работу со взглядами и пожеланиями объединенных железнодорожных тружеников. Таким образом... Господин Некрасов, важнейшие государственные интересы, направление железнодорожной политики, судьбу обороны, промышленности и всех других отраслей народной жизни, сопряженных с использованием путей сообщения, отдал в руки частной организации. Мера, которая была бы вполне правильной, как выразился один из современных критиков если бы все русское население состояло из одних железнодорожников. В этой, не имевшей еще примера нигде в мире реорганизации, проведенной господином Некрасовым, приходится поневоле видеть нечто худшее, чем просто ошибка или заблуждение». Общее направление министерской политики было усвоено надлежаще. В начале августа на Московском съезде, ставшем орудием левых социалистических партий, один из главных руководителей заявил, что «Железнодорожный союз должен быть вполне автономным, и никакая решительная власть, никто, кроме железнодорожников, не может вмешиваться в их жизнь. Словом, отложение от государства. Начался развал. В строгий и точный механизм железнодорожной службы и в центре, и на местах был введен небывалый элемент произвола, случайного состава организаций, «основанных по принципу большинства, а не знания и опыта».